Глава 18. Рано утром, когда только мусорные машины с брикетами зловонных отбросов отчаливали от технологических узлов компакт-хаусов, у подъезда остановился служебный микроавтобус электрической компании Lucky Tube Ice. Двое электриков в новых ярко-красных комбинезонах вышли на тротуар и окинули взглядом глубокое ущелье между рядами серых громад. Вошли они внутрь строения 46 по улице Джи-Прат. Сонный охранник недовольно пошевелился и вопросительно уставился красными глазами на невесть откуда-то взявшихся ранних гостей. «Чё надо?» – спросил он недовольно. «На 301-м этаже авария. Кабель подгорает», – пояснил один из лектиков. «А почему я ничего не знаю?» «А тебе не положено всё знать. Главное, чтобы мы знали» и вовремя ликвидировали неисправность. Начал давить на охранника второй электрик, с низким лбом и шрамом во всю щеку. «Давай, открывай, а то узнаешь горе, парень». Охранник начал было сердиться и подумал вызвать по радионачальство, но потом решил, что в такой ранний час начальник пошлет его подальше. «Ладно», — буркнул он и открыл турникет. «Проходите, спасатели». Электрики протиснулись смело сверкающих никелем ограждений и направились к лифту. А охранник зевнул и выглянул в узкую щель, заменявшую ему окно. На противоположной стороне улицы припарковался еще один фургон синего цвета. «У.О. Эдельвайзер. Тестирование дорожных покрытий», – прочитал охранник на боку машины и покачал головой. Тем временем электрики уже втиснулись в мини-лифт и набрали на панель не 301-й, а 248 этаж, потому что именно там, в комнате 77, проживал Джим Кэш, с которым следовало разобраться в первую очередь. По свидетельству всех, кто с ним сталкивался, этот парень приносил гораздо больше проблем, чем его дружок, поэтому следовало начать именно с него. «Счастливый человек», — произнес Электрик, — по имени Хук. Кадалит понесся наверх. «Почему это?» — спросил Электрик по имени Генри. «Да, живет в квартире под номером в 7-7». Ну да», — усмехнулся Генри. «Не очень-то ему это поможет». В этот момент последовала остановка лифта. Она оказалась для пассажиров столь резкой и неожиданной, что Генри выронил сумку и так грохнулась на ногу Хуксу. Несчастный выпучил глаза и так вцепился в плечо напарника, что тот тоже зашипел от боли. Зашипел, потому что кричать-то было нельзя. В этот момент створки лифка разъехались, и на двух сцепившихся электриков удивленно взглянул неряшливый толстяк грязной майки. «А «Э, чего это вы тут делаете?» – спросил он подозрительно. «Не твое дело!» – огрызнулся Хук, и, прихрамывая, вышел в коридор. Следом за ним волочал злосчастную сумку, выбрался и Генри. «Ой!» – тихо застонал Хук, припадая на ногу, и не зная, как на ком выместить обиду. «Еще этот «Пидор толстый!» «Чё ты сказал?» раздался позади голос толстяка в майке. Хромой электрик обернулся. Он полагал, что его никто не слышит, однако у толстяка был хороший слух. К тому же теперь он надвигался, как танк, загораживая собой весь узкий коридор. «Кого ты назвал толстым?» «Послушай, ты здесь совершенно ни при чём!» выдался в Генри. Но толстяк свалил его неожиданно быстрым ударом. Увидев, что остался один на один с разъяренным быком, Хук пожал плечами и, достав пистолет, сделал три быстрых выстрела. толстяк остановился, удивленно посмотрел на пистолет, потом на раны в своем животе и, качнувшись, грохнулся на спину, отчего пол в коридоре вздрогнул, как от удара метеорита. «Ты скотина, Хук, тупая скотина!» – проговорил Генри трудом поднимаясь на ноги и проверяя подвижность своей челюсти. «Да при здесь я? Это ты первый уронил мне свой ящик на ногу, и я теперь, может, на всю жизнь хромым останусь». «Да тихо ты, не ори!» — одернул напарника Генри. Оба разом замолчали и прислушались. На этаже было тихо, и лишь приглушенный храп, доносившийся их в какой-то комнаты нарушал утреннюю тишину. «Нужно его убрать», — сказал Генри. «Ясен хрен, а куда?» «В кабельную нишу», — предложил Генри, который, в отличие от своего напарника, действительно был квалифицированным электриком. Достав универсальный ключ, он отомкнул дверцу и, прикинув размеры толстяка, сказал, «Придется постараться, уже очень он большой». Вдвоем они приподняли тело и попытались спустить его в шахту вниз головой. Однако проходное отверстие оказалось мало и плечи мертвеца застряли. ух «Ладно, давай закинем его ноги вверх, и пусть стоит как шкаф», — предложил Хук и отер со лба выступивший под. «Вот тяжелый какой, а, Генри? Тяжелее, чем парень слинстрит — наваливаясь на дверь всем телом, прошептал напарник, — «то вот был все-таки поздоровее». «Надавили? Оп!» Наконец, Вера встала на собачку и удалось закрыть ее на замок. Хук привычно осмотрел пол и, заметив кровь, вытер ее специальной рабочей ветошью. «Ну все», — тяжело отдуваясь, — сказал он, — «и я за собой прибрал». «Тогда пошли за счастливчиком. Он сейчас, наверное, лучшие сны досматривает». «Да», — согласился Хук, — «последние сны всегда лучшие. Они прошли по коридору и остановились возле двери с номером 77. Прислушались». «Тихо». — прошептал Хук. — Начинай. Генри кивнул и достал из сумки два проводка, подсоединил их к тестовой панели замка. Затем нажал на спрятанный прибор по тайную кнопку и замок тихонько щелкнул. Дверь была отперта.